Экзерцист из Нии. Вторая серия. Чёрный человек. Пять пропущенных на телефоне. Витька потёр глаза. Четыре с неизвестных номеров и ещё звонил Мишка. Мишка Шульц был единственным другом, который не затерялся со времён студенчества. Периодически они с Кисюковым встречались. бродили по Измайловскому парку, обсуждая интересующие обоих темы, сидели в кружке и ходили на выставки. Шульц обожал искусство как таковое и часами мог рассуждать о новых инсталляциях в галереях, перформансах, придурковатых на Витькин неискушенный взгляд художников и глубинном смысле картин авангардистов. Кисюков отличал Мане от Мане и считал это верхом своих достижений. Но вдумчиво слушал и кивал в нужных местах, а Мишке очень нужны были благодарные слушатели. Миш, привет. А звонил? Витька прижал телефон к уху плечом и стал натягивать треники. Старик, ты такое дело пропускаешь. Давай там усы припудри и рви к нам. Тут в ЦДХ офигенная выставка моего приятеля, Володьки Сухаруков. Ну ты помнишь? На втором этаже в дальнем правом конце зала. Ты не пожалеешь. Открытие в час дня. Мы уже тут. Давай, Соколик, режем кабанчиком. Тапки надел и поскакал. Хм, mm, я только встал. Какой кабанчик? Мне надо выпить чашечку кофе. Затянул обычное, Витька. Выходной всё-таки. И меня вчера током шндарахнуло. Так что Мишка, если буду, то не скоро. Эх ты, ещё друг называется. Коньяк весь без тебя выпьем, забурчал Шульц на фоне весёлого женского смеха. Только ему шандарахнуло. Тут такие фемины, старик, тебя трясти от напряжения весь день будет. Давай, жду. И Мишка отключился. В центральном доме художники тусовались фемины, которых Витька знал наперечёт. Это были сплошь экзольтированные дамочки с лёгкой ебанцой в глазах. Собирались они там задолго до открытия выставки знакомого художника, и целый день роились вокруг столика с бесплатными напитками для друзей в кавычках, растачая комплименты автору полотен. К вечеру обнимаясь со всеми, кто вышел в зал. Витька обниматься не хотел. На шарив под столом тапки Кисюков прошлёпал на кухню. На столе сидела большая белая крыса с чёрным пятном на голове. Витька ещё раз потёр глаза и понял, что ночная беседа ему не приснилась. Пу-пу-ру-по-пуф. -пу Выдохнул Витька, почесав живот под майкой. Так и будем теперь вместе жить. Жрать давай. Я так не нашёл ничего, кроме старой гречки в шкафу. Дейсон поскрёб лапкой по блюдечку с засохшими шкурками от лимона. А это, Витя, не еда. Пока готовилась яичница, Витя рассказал крысу про пропущенные звонки. Видимо, всё же по объявлению, так как никогда никто Кисюкову не звонил в субботу утром с неизвестных номеров. О, пошло дело. Крысюк потёр лапки. Ты пока не перезванивай. Надо концепцию разработать. Чего? Витьк поживал хлебу и уставился на Тайсона. Какая ещё концепция? Ты и Витечка глуповат, что ли? Как какая? Вот ты придёшь к человеку, который тебя просит изгнать демона из супруги. И чего ты делать будешь? Фык и всё? На да тебе никто за такой денег не даст, скажут, и всего-то. Надо, чтобы ритуал был, со всеми делами, заклинания там. Ты латы не знаешь? Л... латынь? Ну, чего-то там на первом курсе учили. Не помню уже ничего. Так, это ладно. Я там у тебя справочник лекарственных препаратов видел. Названия у них бывают странные. Пойдёт. Одежда чёрная есть? Это ещё зачем? Не люблю я чёрное. Похороны какие-то. Да. Давай ты на сеанс экзорцизма припрёшься в своих зелёных брючках и рубашке в клеточку. О, что не так с рубашкой в клеточку? Обиделся Витька. В его шкафу висело штук 7 таких. Ничего, кроме того, что ты доверия не вызываешь. Даже при положительном исходе дела, что ещё надо проверить? Хмм, <связывая> ну ладно, найду что-то. В комнате запиликал телефон. С замиранием сердца Витька поскакал брать трубку. Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Затараторил женский голос. «Вы можете нам помочь? Нам надо нашего папу спросить, он умер. Но деньги после результата только. Я на всяких мошенников не ведусь». «Да-да», — промямлил Кисюков. «А, -а, -а что нужно?» «Нужно спросить». Голос звонящий был напорист и тверд. «Хорошо, давайте адрес, буду после двух». Оказалось, ехать недалеко. «Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, Всего одну остановку метро. Пообещав быть вовремя, Витька присел на разобранный диван и решил, что никуда не поедет. А если не получится? Позорище же. Давай, чего там? Из кухни пришёл Тайсон. Вызывают? Да. Надо мёртвого папу о чём-то спросить. А если я не смогу? Он вдруг не получится больше. Так, так. Тойсон заходил по комнате на задних лапах. Делаем вот что. Ты приходишь, просишь вещи умершего. Всё у этой всегда помогает. Потом говоришь, что призываешь дух мёртвого. И глаза так вращай страшно. А потом как пойдёт Виктор. Если никого не будет, скажешь, что он не хочет общаться с родственниками или что тот ушёл уже из этого мира. Понял? Главное представительное лицо. Наду щёки и грозно шевелю усами. «Я всё это видел в программе. Главное, не бойся. Я с тобой пойду». В дальних углах шкафа были откопаны кисюковские чёрные джинсы периода его увлечения лав-метал в студенчестве, а также чёрная футболка, купленная на концерте «Хим» в горбушке, застиранная до полного изумления на лице Вилли Валло, что украшало принт на груди. Также в недрах свинарни были найдены ремень с жутко безвкусной пряжки, череп, оставленный кем-то из витькинных сакурсников. Чёрные распорты и ботинки Гриндес и классический мужской плащ тёмно-синего цвета. Вылетый калиостра. Тайсон бегал вокруг и потирал лапки. "Ты смотри, как тебе идёт". Витька прошёл к зеркалу в прихожей и мысленно застонал. Он был похож на говнорокера из 90-х. «Ещё кожаной ковбойской шляпы не хватало». «Ну уж нет, в этом я не пойду». «Ты чего, Витенька?» Забегал вокруг крыс. «Это же Стайл, все экстрасенсы так ходят». И «Я похож на дурачка, что из деревни приехал». «Да ладно тебе, нормально всё. Они так и вправду выглядят, я видел». За дверью квартиры что-то заскреблось. Витька затаил дыхание и прислушался». По двери кто-то тихонько постукивал, а потом стал скрести, словно проводил ногтями по всей поверхности. Тайсон пристал на задние лапки и стал принюхиваться. Что там? прошептал Кисюков. Ты ты слышишь? Гость к тебе, Витя, приготовься, сейчас зайдёт. Витька не успел отпрянуть от двери, как сквозь неё просочился тёмный силуэт. Но явленный экстрасенсор скочил в комнату, чуть не затоптав крысу. Незнакомый гость завис посреди коридорчика, невнятно что-то мычал поводя руками. У Витьки сердце ухнуло куда-то в трусы, но заметив неагрессивность пришедшего, он взбодрился. "Тайсон, ничего, он хочет, я не понимаю. Какой я тебе на хрен Тайсон? У меня имя есть", огрызнулся крыс. "А хочет Ну, чего они все хотят? Передать чего-то? Слушай внимательно. Мёртвый что-то шептал, тряс руками, но Витька так и не смог разобрать, что ему нужно. Слова доносились обрывками, словно издалека. Он сделал то, что обычно делал, слушая щульца. Закивал заинтересованным видом, пару раз сказал: "Да-да, конечно". А когда мёртвый стал благодарственно прижимать руку к груди, просто раскланялся. Тёмный силуэт кивнул Кисюкову и растворился в воздухе. Витьке было стыдно за то, что он в чём-то обнадёжил неизвестного, за свой дурацкий наряд и вообще за то, что он ввязался в такую авантюру, да ещё и под предводительством крысы, лабораторной обычной крысы, уму непостижимо. Витька шлёпнулся на диван и схватился за голову. Я идиот. Я просто клинический идиот. Меня разговаривал с крысы и какими-то призраками. Это ужасно. И к Мишке поеду. Может, он скажет, что мне лечить спора. И Витя, тебя клиенты ждут. Тайсон выпал из-под кресла. Ну чего ты? Всё не так страшно, как ты думаешь. Ну ушёл этот мёртвый со спокойной душой. Даже если ты не понял, что ему надо, его родственники уже не ждут ничего. Слишком давно умер. Это всё равно что он в поле стоит за пару километров и пытается докричаться до тебя. Не переживай. Не всех слышно. Психануть было несложно. Всё, что накопилось за последнее время, Кисюков выплеснул на ни в чём не повинный плащ, разодрав его на части. Ну, честно говоря, плащ, конечно, выглядел по-дурацки, или Витька в нём так выглядел, разбираться было некогда. Невозмутимый Тайсон сидел и ждал окончания бури. но инженер и не думал успокаиваться. Собрав остатки плаща и запихав его в мусорку, Витька кинулся в ванную. С ненавистью углядя на себя в зеркало, он выдавил пену на ладони, намазал усы и подбородок. Бритва скользнула постоянно забиваясь. Усами грозно шевелил, да вот тебе усы. Злорадства его не было предела. Умывшись и взглянув на себя, Кисюков остался доволен результатом. Минус десять лет, точно. Зачесав темные волосы назад, Витька выскочил из ванной и наклонился к Тайсону. «Ну, чего теперь скажешь? Нечем грозно шевелить? Мне не поверят? Может, не пойдем никуда?» Вылитый Саша Шепс в Крысло жел лапки на груди в замочек и умилительно смотрел на свежевыбритого Кисюкова. "Ну, кто? Там Экстрасенс такой был в шоу. Все девки его были. И награду он выиграл." Витька сник и пошёл копаться в вещах. А с другой стороны, что я теряю, подумал он. "Ты, кстати, заметил, что очки больше тебе не нужны?" Намывая хвост, спросил Тайсон. Витька лапнул себе за глаза. Потом перевёл взгляд на спинку дивана, где он всегда оставлял очки на ночь. Они родимые там и лежали. А вот, друзей их на носкисюков, понял, что перед глазами всё расплывается. Что-то с его зрением. Вздохнув, снял очки. Всё нормально видно. Вот этот эффект. Спрятав очки в вазочку, стоящую в стенке, Витька радостно улыбаясь, закрылся в шкаф. небрежно отбрасывая цветные вещи. Для экстрасенса они не подходили. Доехали до места быстро. Крыс уютно устроился в капюшоне толстовки, естественно, черного цвета, потому что Тайсон решил, что свитер слишком просто, да и ехать в сумке отказывался до последнего. Витька уже принял то обстоятельство, что с ним живет говорящая крыса, что он все-таки может видеть странные вещи, которые не видели другие, и то, что он может на этом заработать. Про заработок пока было сомнительно, но надо же с чего-то начинать. Найдя нужный дом на Сиреневом бульваре, младший научный сотрудник тоскливо мялся у дверей подъезда, не решаясь нажать на кнопки домофона. В животе все сжималось... В груди, казалось, поселилась ледяная жаба, скачущая на диафрагме. "Да возьми", пискнул Тайсон и коснуло Витьку за ухо. От неожиданности кисюков бодро затыкал в домофон, и их впустили. Дверь квартиры на втором этаже была приоткрыта. Он зашёл. Сразу в нос 휘бануло запахом мочи, лекарств и гниения. В коридор вышла ярко накрашенная женщина в розовом велюровом спортивном костюме. «Здравствуйте, вы экстрасенс? У вас там имя не указано. Как я могу вас называть?» Растягивающий гласный, противный, аденоидный голос было еще невыносимее, чем запах в этом доме. «Марославан!» — неожиданно для себя ляпнул Витька. Это было последнее, что он видел у себя в шкафчике на кухне рядом с коньяком. Зубы болели часто, и бутылка с лечебным полосканием стояла там постоянно. «О, вы, наверное, болгарин?» — загундела тетка. «Такое имя знакомое. Вы и зубы, наверное, больные. Можете заговорить?» «Пройдемте, пройдемте. Не разувайтесь, тут еще не убирали». В двухкомнатной квартире царил хаос. Жёлтые обои клочьями висели на стенах. Раскиданные вещи, тряпки, серый ковёр, местами являющие бежевые пятна былой роскоши, липкий пол. На окнах стыдливо прикрывая засохшие кустики растений и цепляясь за пару петель, висели сальные бордовые шторы. Балкон был открыт, но дышать было нечем. «Запустение и тлен», решил Кисюков, осмотревшись. «Наш папа умер», — сделав скорбное лицо, сказала тетка. «А моя сестра, она... она тут все забрала, даже старый телевизор». Женщина достала из кармана штанов аккуратно сложенный платочек и промокнула уголки глаз. «Так вот, у папы была крупная сумма денег от продажи дачи». Я точно это знаю. Сестра говорит, что ничего не нашла. Может и врет, конечно. Но зная нашего папеньку, он точно отнес деньги в банк. Мне нужно знать, в какой. В Сбер мы уже запрос подавали, но ничего нет, кроме пенсии. А в другие подавать дорого. Там везде по полторы тысячи платить. Спросите у него. Вы моя последняя надежда. «Мне нужна вещь умершего». Витька твёрдо помнил наставления. История казалась ему мутной. Почему дед так поступил? Не любил своих дочерей? Да-да. Закивала тёткой и пошла в соседнюю комнату. Витька по инерции двинулся за ней. В засаленной комнатушке стояли кровать с грязным бельём, над которой висел красный ковёр и шкаф. Вывалившимися языками с полок свисали вещи. В кресле, стоящем в углу, скромно сидел пожилой мужчина с закрытыми глазами, спал. Здрась. Витька мельком глянул на него, подумав, что это тёткин муж. Так поковырял в ящиках шкафа и достал оттуда наручные часы на потёртом кожаном ремешке. Вот, это ему при выходе на пенсию на заводе подарили. Люблю их очень. и женщина вручила Кисюкову часы. «Как его звали?» «Валентин Петрович Шадрин». «Оттуда что? По фамилии вызывают?» Кокетливо рассмеявшись, она выжидающую ставилась на Витьку. Делать было нечего, отступать некуда. Встав посреди комнатки, Витька, держа двумя руками часы, стал за могильным голосом выводить «Витька». Оленсин Петрович Шадрин. Я призываю себя явись у наш мир. Мы ждём. Твердя это как мантру, он обошёл всю квартиру. Дед как назло не появлялся. Позавывав ещё пару минуток, Кисюков решил, что хватит этой клоунады и пора закругляться. Ну что? Чувствуете его? Розовый костюм замаячил в проходе. Спросите, где деньги? Хрен е, я не деньги. Проскрипело из угла, и Витька чуть не выронил часы. Заглянув за плечо розовой сетки, он смотрел со вседиачего на кресле мужчину. Глаза, затянутые белыми плёнками, не оставляли сомнений. Валентин Петрович был здесь всё время. И тетка не обращала на него внимания, потому что не видела своего умершего отца. Кисюков просочился в комнатушку, старательно обойдя массивный велеровый бок, и встал перед папашей, внимательно его разглядывая. На вид как живой. Выдавали только бельма на глазах, сине-черный рот и сероватая кожа. «Ну что же вы так? Это же ваша дочь!» Кисюков решил зайти к Козырей. Да и вам уже эти деньги не нужны. А ей жить ещё? Жить! Узвился из кресла старик. А как я жил? Интересовало её, как мать померла 9 лет назад. Так была у меня четыре раза, четыре два раза денег просить, один раз сахарный пакет принесла, мол по акции купила, поделиться И еще раз, уже когда болел, приехала. Узнать про завещание. Послал тогда ее. Вторая дочь не лучше. Вырастили на свою голову. Сиделку мне наняла. Жопу подтирать. Я ей жопу до трех лет подтирал. Кормил. Все, что хотела, покупал. Думал, вырастут девочки мои. Хоть будет кому нас с матерью перед смертью за руку подержать. Мужчина затряс руками. Из глаз его покатились слезы, капая на серую застиранную рубашку с оторванным краешком кармана. «То ты понимаешь, мать умерла, так они даже в больницу не явились. И я сдох на этой кровати один. Сиделка нашла на следующий день, а теперь им деньги. Хрен им так и передай». Сётка внимательно следила за Кисюковым, не слыша ни слова из обвинительной речи. Витька не знал, как убедить старика выдать название банка, да и не хотел уже. Хотя правда у каждого своя, может, не таким и хорошим отцом был этот мёртвый. А почему вы до сих пор здесь? Может, забыли что-то важное сказать? Витьке казалось, что если дед ещё тут, то всё-таки не просто так. Может, есть еще незаконченные дела или тайна, что он хочет передать кому-то? Кинематограф точно давал понять, что если призрак еще в доме, то надо его как-то успокоить. «Хотел посмотреть, как эти дуры будут деньги искать. Да и что-то не зовут меня в рай. Я как помер, в темноте побродил, сюда вышел, потому что домой хотел. С тех пор здесь...» «Смотрю, как квартиру дербанят на части!» «Ну что он говорит?» Тетка вцепилась Кисюкова, как клещ. Дергала за рука в гнусаве еще что-то. Витька повернулся и, уперевшись взглядом в розовый плюшевый живот, сказал «Он говорит, что не скажет, где деньги. И что вы его редко навещали, всего четыре раза со смерти матери». Женщина покраснела, на глазах у нее выступили слезы. «Ах ты ж, ублюдок!» Заорала она, глядя на кресло. «А когда ты меня и Ирку из дома выгонял, ты что думал? Бухал, как скотина, мать бил. А мы у тебя все ш...хи подзаборные были, что жрать только просим, да в поддоле скоро принесем. А мне шестнадцать всего было, тварь. А потом ты заботы захотел?» Тощий хвостик на голове женщины мелко трясся. Рот дергался и пылил слюной. «Мать, жалко было. А потом я выросла и поняла, что до нас ей дела не было, и он все глаза застил. А мы как побочный эффект от любви. Она все ему прощала, даже когда он Ирку в одних трусах в подъезд выставил и орал, что она ему не дочь. Даже не заступилась. А всего-то мальчик ее до дома проводил. В четырнадцать лет-то». Ей к соседям пришлось стучаться. Зима была». Женщина почти шептала. Ей было явно стыдно вытаскивать всю грязь перед незнакомым человеком. «Подавись своими деньгами, маразота!» Витька положил часы на кровать и, сдерживая рвотные спазмы, стал отходить к входной двери. Ему было плохо от всех этих взаимных обид, что выливали на него посторонние люди». от того, что он не знал, как помочь, и от того, что он не понимал, как можно так поступать с близкими. Я, пожалуй, пойду. Кисюков уже чувствовал, как в капюшоне ворочился Тайсон и боялся, что женщина его заметит. Да. <свят> <свят> Спасибо вам. Та женщина громко высморкалась в платок, скомкала его и сунула в карман штанов. Давайте я вам денег дам, Ярославан. Вы старались. Не ваша вина, что наш попаша такой. Женщина стала рыться в сумке, что лежала в прихожей. "Зустой! Стой, парень!" Дед медленно шаркает тапками вышел из маленькой комнаты. "Скажи ей, что карточка на шкафу, на стенке, в конверте банковском. В газету оно всё завёрнуто. Выкинут же, не глядя. Дура они у меня." Зотшнило ещё сильнее. Вицка часто и глубоко задышал, прислонившись спиной к стене в коридоре. Что с вами? Вам нехорошо? Владички, может. Дама в розовом отложила кошелёк. А нет, нет. Он говорит, что карточка банка на шкафу в газете. Женщина прошла в комнату, придвинув стул к стенке, полезла шарить рукой по верху. Нашла. Её радостный голос заглушал шуршание бумаги. Точно, вот она, в конверте. Вы просто чудо. Господи, как вам это удаётся? Спасибо. Да мы стало совать ей вся пятитысячную купюру. Он отнекивался. Вы нас так выручили, берите. Последний раз взглянув на стоящего в комнате деда Кисюкова, отметил, что тот стал как-то прозрачнее. и вроде опять заснул стоя. Фигура мужчины медленно растворялась за стоялом в воздухе несчастливой квартиры. На спине скребся и возился крыс, явно желая выбраться. Выскочив из подъезда с зажатой в руке пятитысячной, Витька присел на скамейку отдышаться. Его до сих пор мутило. То ли это такой эффект от встречи с мертвым, то ли от этих людей в целом. Крыс выбрался из копешона, перелез на скамейку и сел рядом. Сколько денег дали? Много? Тайсон понюхал бумажку, которую Витька всё ещё держал в руке. М много, думаю, много. Я на ней не неделю жить могу, если скромно. Только то, что мне от них. Не переживай. Ты за эту бумажку сколько в институте работаешь? 5 дней. Это если премию не дали. Ну вот А тут за короткое время ещё полдня впереди. Не сказать, чтобы Кисюкова сразу полегчало, но определённо Крыс был прав. За короткое время такие деньги это очень хорошо. Поехать в СДХ, что ли? Мишка звонил. Там выставка. Любишь искусство? Не знаю пока. Но если там дают поесть, то люблю. Крыс забрался по рукаву на плечо. Поехали. «Не век же тут сидеть» В кармане запиликал телефон Номер звонящего не определился «Очень странно», — подумала Витька И поднес телефон к уху «Алло! Алло! Вас не слышно!» На фоне треска и шипения стало слышно Как где-то вдалеке заиграла музыка Звук был такой, словно включили старую граммофонную пластинку Почти неразличимый голос певца выводил какую-то тоскливую арию из оперы. Визки показалось, что кто-то приглушённо смеётся, зажав рот ладонью. День ислоси из динамика. Алло? Киселёв нерешительно посмотрел на экран и снова послушал. Только он собрался дать отбой, как в трубке что-то зашуршало и низким мужской голос произнёс: "Для тебя покаснет цвет. Мои дети под защитой. В дом проникнет людоед. Кровь влокать, что у нём разлита". Виски стало жутко. Он отдёрнул телефон от головы, словно это была ядовитая змея, выключил его. Кто это? Сумасшедший. Но он явно угрожает и говорит, что защищает своих детей. Никаких детей ведь, которого ведь не собирался. Тогда про кого речь? Единственное, что пришло в голову, он убил существ, которые сводили людей с ума. Может, это его дети? И если он ещё кого-то из них тронет, для него погаснет свет. Да нет, бред какой-то. Подумал Кисюков и пошёл в сторону метро. В продолжение следует.